Глава девятнадцатая «Некоторое время ехали молча. Я был не в силах побороть себя и заговорить с красивой девушкой, так как стал смущаться, как подросток, которому пятнадцать лет. Давно такого со мной не было, и трудно сказать, это гормоны молодого тела или отсутствие нормальных отношений еще в прошлом мире». Девушка выглядела, как само совершенство. Некоторые назвали бы ее няшкой, такой чистой и невинной, что аж дрожь берет. Еще и смущается, усиливая свою красоту. Одним словом, я попал. Причем конкретно так. Сколько мне там по прошлой жизни, с учетом путешествия по умершему древу миров? Больше семидесяти? А ты же смотри, голову снесло напрочь». «Скажи она сейчас, встань на колени гавкой, и я сделаю это, не задумываясь!» Внутри все застонало, а грудь сжала тисками от мысли, что она может взять и уйти, посчитав меня недостойного ее. «Может, это какая-то магия?» «Да нет, ничего подобного даже близко не чувствую!» «Это просто долбаное чувство, которого невозможно избежать, и называется это влюбленностью!» «Черт, еще немного, я не выдержу этой пытки, буду делать все, что она попросит!» «Это щенячье желание угодить ей во всем!» «Тормози!» — нажав переговорник, выкрикнул я и, открыв дверь резко затормозившей машины, выскочил на улицу. Отбежав на несколько метров, остановился на окраине проезжей части, с трудом вдыхая прохладный воздух. Сердце колотилось как бешеное, не собираясь успокаиваться. Несколько секунд стоял с шумом, вдыхая воздух, пытаясь привести в порядок мысли и чувства. Но те возвращались к красотке, сидевшей в моей машине. «Антон!» «Что случилось? Я могу тебе помочь?» Услышал голос за спиной и, обернувшись, увидел, что девушка стоит в полушаге от меня. «У тебя что-то болит? Дай мне возможность посмотреть!» взволнованно проговорила она, положив мне руку на грудь. «Учащенное сердцебиение, повышено давление, нарушение гормонального фона. Да ты...» Девушка внезапно замолчала и засмущалась, после чего внезапно вскинула голову и посмотрела мне в глаза. Ее ладошка, лежавшая на моей груди, затряслась, она сама задрожала. Глядя мне в глаза, она неожиданно для меня, а, возможно, и для себя, сказала «Ты тоже мне... Ой!» Развернувшись, она бросилась в машину, закрыв руками лицо. Но от этих простых слов мне стало неожиданно легко и спокойно. Еще минуту мне понадобилось, чтобы немного прийти в себя, после чего я вернулся в машину и дал команду продолжить движение. Мы сидели молча на расстоянии друг от друга, а я думал, что с этим делать. Иметь рядом близкого человека сейчас очень опасно, тем более я не знаю всех сложностей этого мира. «Но одно я знаю точно. Рядом со мной очень опасно, и подвергать риску суюн я не имею права. Вообще, она становится из обычной знакомой моей слабостью, и с этим нужно что-то делать. Хоть ехать было и недалеко, но мне хватило времени привести свои мысли в порядок, а главное принять решение держаться от нее подальше». Это будет непросто, но лучше вырвать это чувство с корнем, растоптать его и забыть. Поболит и перестанет. Зато останусь свободным и независимым. Семья – это, конечно, хорошо, но если ко мне вернется кулон-странник, и я обрету способность путешествовать между мирами, то бросить ее здесь я не смогу, а подвергать опасности не имею права». Значит, для нас обоих будет лучше, если мы не будем вместе. Выставка магических артефактов проходила на закрытой территории музейного комплекса с усиленной охраной и двойным кольцом охраны, где нас тщательно досмотрели. Впереди нас было еще несколько дорогих машин, поэтому пришлось немного подождать. Когда машина остановилась у крыльца шикарного особняка, я уже успокоился, взяв свои чувства под контроль. Поэтому, выйдя из машины со своей стороны, обошел лимузин и, открыв дверь, помог выйти девушке. Сердце предательски дрогнуло, но я, сжав волю в кулак, заставил себя не думать о ней. Взяв меня под руку, мы поднялись по ступеням, а слуги открыли перед нами двери. На входе нас встретила женщина лет 30, и Хвайон очень на нее похожая. Выглядела она не хуже, чем моя спутница. Дорогая одежда от какого-то брендового агентства, наверняка эксклюзивной в единственном экземпляре. Розовое платье с широким поясом, дорогая сумочка в руках и грациозная поза, должная подчеркнуть красоту. Уверен, созданная не одним часом тренировок. Легкий макияж подчеркивал молодость лица и его естественную красоту. «Не будь со мной Су Юн, мое сердце могло бы не выдержать, и я точно влюбился бы в нее. Но сейчас этот удар красоты был не так ощутим, поэтому, поздоровавшись, молча поклонился вместе с Су Юн. При этом мне пришлось поклониться ниже спутницы совсем чуть-чуть, так как ей род более старший по отношению к моему». «Рада, что ты принял мое приглашение и приехал на выставку. И тебе рада, суюн, что составила компанию моему гостю». Произнесла Хвайон, показательно указав, что мою спутницу тут не ждали. «Познакомьтесь, это моя мать Аранбель. Это она организовала эту выставку. Прошу проходить внутрь. Через два часа начнется аукцион. Надеюсь, вы не покинете нас до этого времени. Там будет сюрприз. Какой не скажу, иначе он не будет сюрпризом». «Позже я присоединюсь к вам, мы ждем еще одного важного гостя, точнее, гостью», произнесла девушка, поклонившись нам и указав на двери большого зала. Мы прошли в указанном направлении и оказались в огромном зале с очень высоким потолком. Весь зал был заставлен постаментами со стеклянными колпаками, накрывавшими их. На каждом постаменте лежали различные предметы, явно магические, а рядом стоял небольшой стенд, поясняющий, что это за предмет. Я тут же забыл о своих переживаниях, полностью переключившись на выставленные экспонаты, пожалев, что не сделал себе очков всевидения. Экспонатов было очень много, и все с огромной историей, с перечнем, кому принадлежали, кто сделал или где они были найдены. Я старался не спешить, тратя на каждый образец от трех минут. Суюн была более равнодушна к выставке, но тщательно скрывала это, хотя мысли ее явно были где-то не здесь. Ее взгляды на себе я явственно ощущал, а еще она реагировала на каждое мое прикосновение. Похоже, моя реакция передалась ей, и сейчас она испытывает нечто похожее, что я испытал по дороге сюда. Да, это самая настоящая магия, не имеющая преград, самая древняя и существующая с незабываемых времен, самая сильная во всех мирах, и называется эта магия «любовью». Опять гормоны начали зашкаливать. Нужно переключиться на выставку. Тут есть, что посмотреть и чему поучиться. В какой-то момент я не выдержал и, плюнув на всех, достал блокнот с ручкой и начал делать зарисовки некоторых комбинаций рун с пояснением их функций. Эта выставка позволит сэкономить мне кучу времени и упускать такую возможность не стоит. Сейчас я ограничился использованием широко применяемых рун, стараясь избегать руны младшего футарка. На удивление, людей на выставке было не очень много, но вот что это были за люди? Все они были отмечены властью, властью происхождения, властью денег, властью влиять на умы и сознание людей». В основном главы кланов, известные чиновники, несколько артистов и певцов, военные в званиях не ниже полковника. Все они общались друг с другом. С некоторым интересом, а некоторые с пренебрежением, смотря на нас, су -Юн. «Кто вы, молодой человек? Раньше я не видел вас в этом обществе!» Неожиданно спросил меня глухой голос за спиной, заставив оторваться от интересной комбинации рун, в которых я не смог сразу разобраться. Потому как вздрогнула моя спутница, я понял, что его приближение не заметил не только я. Разозленный этим, я медленно выпрямился на секунду, замерев после чего постарался призвать состояние, когда я повелевал большой армией, когда боролся против полубашка, разрушившего целую ветвь миров. Это чувство заставило ощутить, что все окружающие вокруг меня просто букашки, не понимающие на самом деле, что такое есть власть и сила. Медленно повернувшись, я посмотрел на стоявшего напротив нас чиновника. Одет он был в дорогой костюм европейского пошива, да и украшения на руках говорили о любви к деньгам. «Да, есть такое упущение, но, надеюсь, скоро я исправлю эту оплошность», – спокойно проговорил я, выпуская свою ауру. Рука спутницы задрожала, а собеседник неожиданно побледнел и поклонился мне, что сразу привлекло внимание окружающих. Поэтому пришлось срочно убирать ауру, загоняя давно забытое чувство обратно глубоко в себя. «Кьон Дзин рада познакомить тебя с нашим гостем. Это второй помощник министра финансов и дальний родственник нашего короля Пьенг А это мой близкий друг Кьон Дзин Си моя лучшая подруга суюн произнесла вовремя подошедшая Хва Йен. «Очень приятно познакомиться», — сказал обескураженный чиновник и, зачем-то поклонившись еще раз, спешно отошел в сторону. «Возможно, зря я выпустил свою ауру, еще толком не освоив эту способность. Ну уж, слишком наглым было обращение ко мне». «Странно. Обычно он ведет себя по-другому, поэтому я и поспешила к вам на помощь, а то мог разгореться скандал», – задумчиво произнесла Хвайен. «Ничего страшного. Я могу позаботиться о себе и своей спутнице самостоятельно, но спасибо за заботу. Очень приятно, когда такая красивая девушка из очень влиятельной семьи проявляет такое внимание к простому аристократу». Ответил я, решив, что лучшим поступком с моей стороны будет вышибить один клин другим. Этот принцип не всегда срабатывал в прошлой жизни, но почему бы не попробовать его в этой? «Мои слова очень понравились пригласившей меня девушке, а вот моей спутнице явно пришлись не по душе». «И что же нас ждет за сюрприз в конце вечера?» спросила Суюн, явно стараясь сменить тему разговора. «Не нас, а конкретно Антона. Пойдем, я покажу тебе выставочные образцы, которые будут участвовать в аукционе», сказала Хвоен, намеренно игнорируя мою спутницу, что начало тузлить. Это выражалось в сузившихся глазах и участившемся внимании. Мне показалось, еще немного, и она набросится на неё. Вот, опять начинаются проблемы на ровном месте. Да что им всем от меня надо? Мы прошли через весь зал и зашли в небольшое помещение, перед которым столпилась небольшая группа людей, куда пускали по несколько человек, но ждать нам не пришлось. Воспользовавшись правами хозяйки мероприятия, она провела нас без очереди, чем мы заработали несколько неодобрительных взглядов. «Вот, можешь выбрать все, что представлено на этой стороне выставки. Это будет подарком тебе за небольшую слугу, которая тебе ничего не будет стоить», — сказала девушка, хитро посмотрев на меня. «Что именно ты хочешь от Антона?» — с явной ревностью в голосе спросила Суюн. «Пусть вначале выберет себе подарок, а после этого я отвечу на этот вопрос», рассмеявшись, ответила она, явно наслаждаясь моментом. Не став спорить, решила смотреть, что мне тут предлагают, при этом размышляя, что ей от меня надо. Мелькнула шальная мысль, что она может попросить замен свидания. «Уж слишком вокруг все неровно дышат к моей персоне», но тут же отмёл эту мысль. «Кто я такой, чтобы ради свидания мне дарить такие подарки? Да и это будет неправильно по отношению к моей спутнице». Экземпляры были очень интересны и стоили они явно очень дорого. Только вот она знала, что предложить. За деньги бы я точно не повелся на ее авантюру, а вот на интересный артефакт могу и повестись». Тут даже были три амулета для антимагов-людей, в которых полностью отсутствует магия, и которые не могут пользоваться обычными магическими амулетами и артефактами. «Очень интересные экземпляры, и кто смог изготовить такое чудо?» – спросил я. «Оу, это изделие королевского мага-артефактора. Он иногда выставляет некоторые свои изделия на продажу через такие вот аукционы. Довольно редкое изделие, да еще и все три артефакта лечебные». Кому нужны эти безделицы, если есть лекари и целители? Да и слуг, владеющих магией, пусть ее зачатками вполне хватает, — фыркнув, сказала Суюн. но «Ну, не скажи. Не все же владеют магией и целительства, как ты. Знаешь, сколько аристократов были спасены вот такими артефактами. Неудачная дуэль, ранение на поле боя, покушение, случайная авария на дороге. Наличие такого артефакта позволит совершенно любому человеку, наложив его на раненого, восстановить кровотечение, запустить сердце, вернуть сознание. Каждый крупный род имеет в своей сокровищнице несколько подобных артефактов, а с учетом сложности их изготовления спрос на них в разы превышает предложение. Даже сейчас их номинальная стоимость выставлена как 15 тысяч мун, а в ходе торгов она может подняться в два раза. Но сегодня будет присутствовать племянница короля – «Перебивать ее ставку никто не рискнет, поэтому они уйдут по номиналу», — рассказал Ахвайон, а я слушал, ловя каждое ее слово. «Если моя задумка удастся, то я смогу озолотиться на этих артефактах, только вот что скажет на это тот же королевский маг. Не уверен, что ему понравится моя инициатива, значит, большие партии продавать не буду». Пусть это будет штучный товар. Да и такую хорошую цену сбивать не стоит. Конечно, покупать такие амулеты я не буду. Не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Да и потом могут обвинить в копировании чужой техники. Оно мне не нужно. Уже закончив осмотр предложенных экземпляров, я вдруг почувствовал желание осмотреть экспонаты с другой стороны комнаты. «А можно посмотреть эти экземпляры?» поинтересовался я у ухвоен. «Да, это продает моя семья, но тут не самые дорогие экземпляры. Тут стоимость начинается от десяти тысяч мун. Часть из них представляют собой неопознанные магические предметы, найденные в закрытых территориях и при раскопках». «Действительно, часть экземпляров была откровенным хламом в моем понимании, но некоторые имели историческую ценность, поэтому могли стоить немалых денег». В самом конце выставки увидел то, что заставило меня вздрогнуть и замереть. Будь я немного готовым к увиденному, то смог бы сдержаться. Но сломанный кристалл кулона странника с обрезком цепочки ошарашил меня. Я даже вытянул над ним руку и через стекло попробовал его почувствовать... Но он был холоден, что говорило о смерти его предыдущего владельца. Что же смогло разрушить такой ценный артефакт, и как он оказался здесь? О, это принесли исследователи стихийного портала умирающего мира. Там произошло сильнейшее магическое сражение, повредившее саму суть бытия и разрушившее тонкие материи. Кроме этой находки, ничего другого найти не удалось. Во всяком случае, так заявляют летописи, ведь это произошло более трехсот лет назад. Я рада, что ты выбрал свой подарок». «Да, неудачно я среагировал на находку. Теперь меня просто так не отпустят. А ведь была возможность по-тихому выкупить этот лот во время аукциона». «И что ты хочешь в качестве ответной услуги?» – спросил я, немного напрягшись. «Ничего невозможного. Просто свидание с тобой на целый день. К примеру, в эти выходные». «Ты совсем совесть потеряла? Это ведь парень нашей подруги со -эн. Так ты уважаешь ее выбор?» «А чего это ты сама вцепилась с него, как клещ, не отходишь весь вечер, боясь отпустить от себя? Уж я вижу, какие ты взгляды на него бросаешь, когда он отвлеченно рассматривает экспонаты. Сама глаз положила, а другие должны в сторонке стоять». «У меня нет такого дара, как у тебя, поэтому я могу предложить то, что могут мне все, даже очень богатые и влиятельные люди», – возмутилась Хваен. «Неужели ты думаешь, что ради этой сломанной безделушки он пойдет с тобой на свидание? Да лучше я куплю ее на аукционе и подарю ему просто так. Сколько она стоит? 10 пятнадцать тысяч мун. Я выпишу тебе чек», – возразила Су -Юн. «А этот лот теперь не продается, поэтому можешь убрать свою чаковую книжку». «Так, успокоились обе», — грозно сказал я. Дождавшись, когда девушки успокоятся, я повернулся к хвоен и сказал. «Мне действительно нужен этот лот. Готов провести с тобой воскресенье, только чтобы все было в рамках приличий». «Отлично. Я распоряжусь, тебе его выдадут при выходе с выставки. С тобой приятно иметь дело», — сказала она и оставила нас одних. «Как она могла? Нет, как ты мог согласиться на это? Это ведь низко, и почему первое свидание ты даришь я, не мне?» Неожиданно заявила она, уперев руки в боки и строго посмотрев на меня. Мне только оставалось поднять голову к потолку и спросить про себя, «За что мне это всё.